Глава 21. Немного света во тьме. Остаток вечера прошел обычно. Я пересказал Арине Родионовне яблоковую историю Мишки и то, как к этому решению отнеслись его друзья. «Бедные дети», — покачала головой Людмила Федоровна, когда я закончила рассказ. «Иногда мне кажется, что у таких вот мальчишек словно бы украли детство, и они с малолетства становятся взрослыми». Я только кивнул, вспомнив не по годам рассудительного Ваньку. «Вы же обещали им помочь, Павел Филиппович», глядя на меня, произнесла Нечаева. «И это не пустые слова», — тотчас ответил я. «Мне нужно будет решить один вопрос, и в ближайшее время я им займусь». «Правильно», — пробормотала Людмила Федоровна и мягко погладила меня по плечу. Мы поболтали еще какое-то время, а затем Яблокова сослалась на интересный сериал и покинула гостиную, а Арина Родионовна засобиралась домой. «Поздно уже, Павел Филиппович», — произнесла она, вставая с кресла. «Давайте я вызову вам машину», — предложил я. Проводив девушку до арки, я усадил ее в подъехавший автомобиль. Арина Родионовна на прощание коснулась моей щеки и сказала, едва слышно, «Постарайтесь выспаться, Павел Филиппович, вы себя не бережете». Я смотрел вслед уезжающему такси, пока оно не скрылось из виду, а потом вернулся в дом. В гостиной я встретил Фому, пьющего за столом чай. Перед ним стояло блюдо с медовыми пряниками, которые Яблокова спекла с утра. Парень с осторожностью поддевал пряник за край, как будто тот мог внезапно ожить и укусить его за палец. «Ты же вроде собирался домой», — уточнил я, проходя к столу. «Да скучно там одному», — буркнул Фома. «Если вы не возражаете». Я только покачал головой. «В этом доме всегда тебе рады». Некоторое время мы сидели в гостиной, распивая горячий чай. Аромат мяты, зверобоя и чабреца мягко витал в воздухе, смешиваясь с приятным запахом выпечки. А спустя несколько минут гость решил нарушить это молчание. — Все-таки хорошо, что у нас есть возможность вот так вот сесть чаю попить, — пробормотал он, прихлебывая отвар из огромной кружки. — А то ведь иной раз забудешь, что это такой тихий спокойный вечер. Я посмотрел на него поверх своей чашки. При глушенном свете лампы Фома казался немного старше, не лицом, а каким-то внутренним спокойствием. Он будто выдохнул все напряжение, что накопилось за день, и теперь мог просто оставаться собой. «Такие вечера, — сказал я с улыбкой, — делают мир уютным, таким его можно принимать, особенно после недавних событий. Они помогают набраться сил». Фома кивнул. Несколько секунд он молчал, а потом нехотя добавил. «Я раньше думал, что доброта — это слабость, что если будешь мягким, тебя затопчут. Пытался быть сильнее и мрачнее, а теперь — не знаю». Он замолчал, глядя куда-то в пространство между паром отчая и бликами света от уличного фонаря, что отсвечивал в окно, словно бы что-то вспоминая. Я молча ждал, когда он продолжит. «Знаете, Павел Филиппович, — начал собеседник, но уже чуть тише. Я ведь в последнее время многое понял, что не нужно бояться быть добрым, например. Вот прям так, по-настоящему добрым, не ради похвалы или благодарности. Просто потому, что иначе нельзя. И я заметил, если кто один начинает так жить, то и другие подтягиваются, словно свет от свечки. Не греет весь дом, но в темноте ее всегда видно. Я усмехнулся. Не думал, что услышу от тебя такую философию на ночь глядя. — А я и не догадывался, что ее во мне столько, философии этой! — вздохнул Фома, взявшись за кружку обеими руками. — Просто я не хочу жить в мире, где все решает сила. Мы и так каждый день на грани. Хочется, чтобы хоть дома можно было быть человеком. Или котом! — добавил он и быстро улыбнулся. — Доброта не делает нас слабее, — ответил я после короткой паузы. — Она дает опору. Не только тем, кому мы помогаем, но и нам самим. Помакивнул, будто запомнил каждое мое слово. Потом все же выбрал пряник и сказал. — Вы меня своей добротой согрели изнутри, и я теперь сам могу греть других. Хорошо это, Павел Филиппович. Я не ответил, просто ощутил, как внутри становится легче. Словно кто-то впустил в этот вечер немного света. А за окном медленно опускалась ночь, мягкая и спокойная. И в доме, полном мёртвых, живых, теней и памяти, возникла вдруг тишина, в которой было место добру. Утро было тёплым. В окно мягко лился свет. Я быстро встал с кровати, привёл себя в порядок, оделся и покинул комнату. И через несколько минут уже сидел за кухонным столом, где лениво отламывал тёплый, чуть похрустывающий край булочки. По комнате разносился запах топлёного масла, сдобы и запечённых яблок. Таким нехитрым образом хозяйка с утра решила устроить небольшой пир, как она выразилась. Фома укатил ни свет ни заря, нервно вздохнула Яблокова. Едва смогла уговорить его поесть. Дала ему с собой пряник и кусок пирога. Ты не заметил, что он немного осунулся? Может, все дело в службе, предположил я. А мне думается в том, что Иришка задержалась в деревне, возразила женщина. Я осторожно его расспросила? Осторожно уточнил я с иронией. «Я умею быть деликатной», насупилась моя собеседница. «Неужто ты думаешь, что я могу обидеть нашего котика?» «Конечно, нет», согласился я, понимая, что Людмила Федоровна и впрямь никогда бы не причинила боль шаману. «И что же вы выяснили?» Иришка с матушкой уехала за город, чтобы помочь родне. Зинаида взяла отпуск на работе. Правда, я так и не поняла, что там произошло. Но Фома считает, что все к лучшему, пока этот змей в городе. Скорее бы его поймали. «Всему свое время», — тихо сказал я. «Но вы мне кажетесь немного напряженной. Неужто все дело в отъезде Иришки из города?» Вовсе нет. Утро началось с нервов. Я заказала каталоги с мебелью и тканями для дома. Хотела случайно подложить их потом Иришке, чтобы затем отметить через Василия, что она именно рассматривала особенно долго. Хочу сделать молодым подарок. «Это вы хорошо придумали», — кивнул я. «Но что-то пошло не так, верно?» «Возмутительно», — вдруг громко заявила Людмила Фёдоровна, ставя на стол блюдо с пирогом так решительно, что чай в моей чашке качнулся. «О чём вы?» — не поняла я. «Сегодня я узнала, что эти негодяи подняли цены на ковры. И не просто на любые, а на те, что из Азиатской империи. Ручной работы, шерстяные с бахромой. Ценник поставил в два раза выше». Но с этим бы я смирилась. Однако при такой цене узоры на них все какие-то унылые. Раньше делали ковры яркие, красные, со сложными узорами и закорючками. Их можно было пальцем обводить и фантазировать о том, что какая-то закорючка — это лошадка, а какая-то — заяц. В каждом приличном доме у кровати ребенка висел такой ковер. Чтобы книжки на ночь не читать, достаточно было повернуть дитятка к ковру носом. И пусть сам себе придумывает историю и развивается. А теперь глянуть не на что. Все сплошь серые, словно вытертые от времени. Я медленно повернул голову и приподнял бровь. — Простите, Людмила Федоровна, но дались вам эти ковры? У нас, кажется, под ногами мягко, стены дышат, а в кладовой все еще лежат два запасных, свернутых в рулон. Женщина всплеснула руками и величественно уселась напротив меня, пододвинув к себе чашку. — Не в коврах дело, Павел Филиппович, а в принципе... Сегодня они поднимут цену на ковры, а завтра на что? На соль, а послезавтра на хлеб, а потом и до сахара доберутся. И что тогда? Что мы скажем детям, которые хотят утренний чай с кусочком орфинада? Я опустил взгляд в чашку и торопливо сделал глоток, чтобы не выдать себя смехом. Тепло пронеслось внутри, и я украдкой усмехнулся. «Вы полны решимости», — заметил я, все еще скрывая улыбку. Хоть у нас нет нужды, как и детей, которым полезен ковер и рафинат. Я ратую за справедливость, — отрезала Яблокова и вздохнула, глядя в окно. Вот глядишь на это солнце, думаешь, а вот все уладится само, люди опомнятся, а они бах, и снова цены поползли вверх. И не на золотые часы, а на ковры. А ковер — это лицо дома, между прочим, лицо. Ковер порой задает тон всей комнате. Я хмыкнул. Всегда полагал, что лицо нашего дома больше похоже на ваш строгий взгляд у двери, когда я прихожу позже обещанного. Яблокова сощурилась, но уголки ее губ невольно дрогнули. «Очень смешно», — фыркнула она. «Но вот ты хоть верь, хоть не верь, а я тебе говорю, следи за ценами на соль. Глазом моргнуть не успеешь, как империя пойдет. из «Из-за дорогих азиатских ковров?» — невинно уточнил я. «Все начинается с малого», — весомо заявила Яблокова и бросила в свою чашку пару кусочков сахара. Я кивнул. А в груди почему-то сделалось еще теплее. Быть может, от булочек. Или потому, что Людмила Федоровна снова была жива. Не просто ходила по дому и подавала чай, а ругалась, возмущалась, жаловалась на несправедливость мира и предрекала конец порядка из-за ковров. А значит, с ней все в порядке. Допил чай и уже собирался отправиться вниз, как скрипнула входная дверь. Шаги по лестнице были легкими, почти невесомыми. По характерному ритму я безошибочно узнал, что прибыла Арина Родионовна. «Доброе утро», — прозвучал через несколько мгновений ее голос от двери кухни. Читай новости? В имперских ведомостях пишут о подорожании ковров, особенно тех, что из Азиатской империи». Я не удержался и громко рассмеялся, отчего девушка нахмурилась. «Что-то не так? Неужели вы теперь в этом клубе обеспокоенных коврами?» «Осторожно, у нас в доме это уже обсуждают на уровне государственной угрозы!» Арина стояла в дверном проеме, прижимая к груди папку с бумагами. Одета она была в привычное уже синее платье, а щеки ее слегка порозовели. Девушка смотрела на меня с тем самым выражением, что всегда разбивала во мне привычную сдержанность, невинным и искренне доброжелательным. «Я просто интересуюсь последними новостями. Да и матушка моя очень уважала эти старые красные ковры». — с готовностью пояснила она. Я тихо усмехнулся, взял ее за руку, осторожно, почти церемонно, и, не отпуская взгляда, коснулся костяшек пальцев губами и негромко произнес. «Полагаю, нам не о чем беспокоиться. Ковров на наш век хватит». Губарины тронула едва заметная улыбка. Она хотела что-то сказать, но я уже направился мимо нее к лестнице. «Буду в своем кабинете». Хочу подготовиться к делу Кучергина. Я уже спускался по ступеням, как услышал голос Людмилы Федоровны. Вот видите, даже барышни из хороших семей уже встревожены. Все, начинается. Сначала ковры, потом соль, я же говорила. И хлеб, тихо и с озорной теплотой, добавила Арина Родионовна. Вот именно, воскликнул Яблоков, будто услышав саму истину. Хлеб и соль, а опора. А как опора дрогнет, держитесь. Я приостановился, оглянулся и позволил себе еще одну короткую улыбку. Дом жил, кипел, возмущался, спорил. И это было прекрасно. Я вошел в кабинет, достал из ящика стола несколько чистых листов и принялся делать заметки по делу Кочергина. На втором этаже кто-то из призраков негромко напевал старинный романс, будто бы для себя. Яблоко во время от времени бурчало, перебирая сокровища в кладовой. И я так погрузился в размышления, что не заметил, как в приёмной скрипнула входная дверь. А через несколько мгновений раздался вежливый бархатный голос Арины Родионовны. «Павел Филиппович, к вам Дмитрий Васильевич Шуйский. Пропустить?» «Конечно, проводи», — не отрываясь от своего занятия, отозвался я. Девушка кивнула и вышла в приёмную. А через несколько мгновений дверь кабинета приоткрылась, и сначала появилась секретарь с подносом, на котором дымился свежий чайник, и стояли две чашки а следом вошел и Дмитрий Васильевич. «Добрый день, Павел Филиппович», — кивнул он, закрывая за собой дверь. «Простите, что без предупреждения». «Вам не нужно предупреждать», — ответил я с улыбкой. «Проходите, присаживайтесь». Арина Родионовна поставила поднос на низкий столик у окна, аккуратно разлила чай. Когда ее пальцы коснулись ручки моей чашки, я невольно поймал на себе ее взгляд. Чуть улыбчивый, внимательный и, как всегда, немного ироничный. Она тихо покинула кабинет, оставив за собой запах зеленого чая. Дмитрий разместился в кресле напротив. Он взял чашку, подержал ее в руках, глядя на пары, словно бы собираясь с мыслями, и только потом заговорил. «Я пришел к вам не по делу, ну, то есть не по службе», — уточнил он, бросив на меня короткий взгляд. «Речь пойдет об Алисе». Я кивнул, не перебивая, и отметил, как ловко он заменил привычный мастер Белова на Алиса. А еще голос главы охранного отделения хоть и звучал твердо, в нем послышалось что-то едва уловимое, нечто теплое, чего я прежде в нем не замечал. «Я долго считал, что способен быть только начальником, офицером, что все остальное роскошь, которую могут себе позволить другие, те, у кого нет вечного долга перед империей. Но потом...» Он сделал паузу, подбирая слова. «Потом появилась она, и оказалось, что рядом с ней я...» Не просто князь, не начальник охранного отделения. И я словно ожил, начал чувствовать. Гость взглянул на меня, затем продолжил. Я долго думал по поводу всего этого. Не потому, что сомневался в ней. Скорее, не доверял самому себе. Смогу ли я быть семьянином? На мне ведь слишком много обязанностей. Долг, титул, привычка быть нужным и сильным. Все это иногда заслоняет простые вещи. Пробормотал я, и Дмитрий кивнул. Но. Я хочу, чтобы Алиса знала, я не просто рядом, я выбираю ее, по-настоящему, и намерен сделать ей предложение. Он посмотрел на меня с открытой, уязвимой честностью. Немного помолчав, отпил чай, будто дал себе пространство на выдох, и только потом добавил. Вопрос в том, когда. Буквально на днях она получит титул, но если я сделаю это сразу после, не подумает ли она, что причина в новой фамилии, а не в ней самой? Я внимательно посмотрел на него. На крупные ладони, уверенно обхватившие кружку. На прямую спину. И на то, как напряжен он вжидает моего ответа. Не как князь, а как человек, которому хочется получить поддержку. «Дмитрий Васильевич», — сказал я мягко, — «я не раз видел, как вы смотрите на нее. И знаю, как она смотрит на вас, когда думает, что никто не замечает. Между вами уже все случилось. Не в том смысле, о котором любят судачить в высоком обществе, а в самом важном. Вы рядом, вы настоящие. Все остальное – просто узаконенное продолжение. Алиса не из тех, кто смотрит на титулы, когда речь идет о чувствах. Да, она горда и справедливо будет отдать должное ее достижениям. Но она поймет, что для вас важнее – титул или она сама. А значит, вы можете говорить с ней открыто. Главное – делать без тайных условий оговорок. И, поверьте, она это оценит. Он слушал молча, глядя в чашку, а потом чуть улыбнулся. Впервые с того момента, как вошел. «Вы правы, как всегда. Спасибо», — негромко сказал он. «Это много значит. Больше, чем вы думаете». «Только не затягивайте», — усмехнулся я. «Если уж решились, действуйте. Она сильная, да, но и сильным людям иногда нужно быть чьей-то опорой и знать, что их тоже выбрали не из расчета, а сердцем». Он поставил чашку на стол, поднялся. Я тоже стал на ноги. «Когда все закончится, и если она скажет «да», вы станете свидетелем на нашей свадьбе?» Я улыбнулся. «Сочту за честь. Только не забудьте предупредить меня заранее. Я приготовлю для вас особый подарок. Говорят, нынче в цене ковры». Он тихо засмеялся, кивнул еще раз, крепко пожал мне руку и вышел из кабинета, оставив после себя тонкий шлейф парфюма. А я снова сел и впервые за утро отложил бумаги в сторону, потому что в воздухе осталась теплая тишина. Та самая, из которой, наверное, и складывается то, что потом называют семейным счастьем.